Эпилог, Когда боги забывают о своей жестокости, они способны проявлять неординарное чувство юмора. Аштар и Марита остались в сердцевине, и не только потому, что мы нуждались в их помощи и дружеской поддержке. Верховный совет присудил Марите титул Шелли за заслуги перед империей, ведь она спасла самого наследника престола. Поговаривают, что Аштар, услышав о таком повороте, смеялся до слез. Он иронию тоже оценил. Теперь им пришлось остаться в столице. Новая подданная империи и главная защитница наследника престола теперь представлена к ребенку для ухода и такой же верной защиты. Но я хорошо понимала, что Аштар в должности нашего личного охранника будет куда полезнее потому я настойчиво приписала к этой работе и его. Они быстро поженились, но иногда весь дворец сотрясался от громких скандалов, таких искренних и открытых, какие могут себе позволить только крестьянка и чистокровный демон. Поначалу мне казалось, что это свидетельствует об их несчастье, Но, кажется, на самом деле они просто нашли способ сначала бурно опускать друг другу настроение, а потом столь же бурно его поднимать. Мне такая неспокойная любовь была чужда. Но ведь и они, не мы с Элвином. Зачем же им повторять наш путь? Кеймары все же отыскали возможность стереть шрам с лица Мариты, но она неожиданно для всех отказалась и совсем не потому, что опасалась непредсказуемых последствий эксперимента, которые снова до них никто не проводил. Она улыбнулась Витаю и Верану благодарно, но объяснила свое нежелание. «Привыкла уже, пусть остается. Понимаете, помнить хочу. Не забыть обо всем, что произошло. Когда мне кажется, что день не задался или навалились проблемы, Я подхожу к зеркалу и вспоминаю. У меня нет теперь никаких проблем. Все эти хлопоты — просто рутина. Голова придумывает, от чего бы огорчиться, потому что на самом деле все настоящие беды остались далеко позади. Да и зачем мне избавляться от шрама, если мой супружник ходит почти с таким же? Кстати, где его опять носят? Упомянутая ее голова вспомнила о том, что при отсутствии бед их можно придумать, накинула ярости и подвигла Мариту броситься на поиски, чтобы устроить любимому очередной скандал. У Аштара действительно на щеке остался шрам от удара Майера. Его как раз можно было свести без труда, но демон даже о том не задумался. Это же шрам. Еще один шрам. В копилку общих шрамов. Таким гордиться надо, а не прятать. Вот и ходила теперь наша парочка, выделяясь из всех прочих придворных и ничуть того не стыдясь. Возможно, с необходимостью серьезной охраны я и перегнула. Никаких посягательств на мою жизнь или жизнь малыша больше не совершалось. Но я предпочитала перестраховаться. Недостаточно было избавиться от Аннабель, чтобы все интриги сошли на нет. Они еще долго будут витать в этих коридорах, выращенные не одним поколением интриганов. Однако я была нацелена как можно жестче пресекать подобное и даже начала соглашаться со слишком хладнокровным Элом. Он нередко утверждал, что иногда надо принимать жесткие решения. Сильную власть на слабости не построишь. Потому я мгновенно разжаловала из фрейлин подруг прошлой императрицы, хотя и не думала, что они были причастны к заговору. Просто хотела окружить себя прямотой и искренними советами, а не фальшивыми улыбками. Пусть лучше на их месте будет Марита, в образовании и культуре которой все еще сквозили заметные пробелы, да демоницы. Уж от тех я всегда услышу правду, даже если специально о том не буду спрашивать. Пробелы в знаниях наблюдались не только у подруги. В первый же год я очень пожалела о незаконченном университетском образовании. Всех моих учений было недостаточно, чтобы разобраться во всех политических вопросах и стать достойной помощницей императора приходилось наверстывать на ходу притом донимать элвина но все же чаще старика кеймара он по прежнему меня на дух не переносил а я на это наплевала самой высокой дворцовой башни раз он может научить так пусть учит. и я позволяю ему притом на меня недовольно зыркать милорд давайте еще раз я от него не отставала «Каким образом падеж скота в третьей окраине влияет на цену благородного вина, которое к нам везут из первой? Ну какая связь?» «В навозе связь», — не выдержал Кеймар. «Ваше Величество, вы еще налоговую систему не освоили, а сразу лезете в столь важные вопросы». «Навозные вопросы», — поправила я терпеливо и записала в блокнот. Теперь поговорим о том, почему первая окраина не выращивает достаточное количество скота, чтобы их урожаю винограда. Он закатил глаза, взвыл в потолок, но все равно был вынужден меня консультировать. Уверена, что Элвин мог бы справиться и без меня, но я сразу решила не оставаться в стороне. Потому принимала делегации, брала на себя переговоры, в которых уже освоилась, или предпринимала попытки проанализировать крупные цифры. Сказала бы, что меня никто к тому не обязывал, но правда была противоположной. Я обязала себя сама, когда дала клятву старухе, лесной ведьме. Волею богов так получилось, что я оказалась как раз на том месте, с которого можно всерьез кому-то помочь» позаботиться о бедняках, не допустить жестокости в отдаленных княжествах или просто развлечь послов, пока император занят. И я точно знала, что Зельта мое имя еще услышит, хотя вряд ли догадается, что это именно мое имя. И тогда она поймет, что я с другого конца государства ей мысленно передаю «Я-то свою часть сделки выполнила. Мой долг перед тобой закрыт. Но лошадь-то зачем была красть, коргата старая?» Ранним утром села отвечать на письмо от матери. Мы теперь с ней вели постоянную переписку. Я рассказывала ей о своих делах, а она радовала меня новостями из шестой окраины. Виделись мы со всей семьей, когда они приезжали на свадьбу и коронацию. Тогда же смогли вырваться в столицу университетские друзья Сигор и Нейра. Последняя ничего не могла с собой поделать и лишь присвистывала. «Клянусь чертями, не ожидала, что ты среди Шелли и не думала приживаться. Ты сразу решила подняться над Шелли, чтобы они посматривали снизу, засунув языки поглубже в зады. Я оценила». «Ой!» Ваше Величество, простите, никак не могу перестроиться тебе выкать. Вам выкать, то есть. Хорошая она, девчонка. Не титулованная, но после окончания университета я подыщу для нее должность поближе к себе. Демоны могут быть самыми опасными и жестокими тварями, но как раз из демонов получаются самые верные и храбрые друзья, если они на твоей стороне». А короне никогда не помешает демонская поддержка. За завтраком Элвин смог к нам присоединиться. Он забежал в зал, сжал под столом мою руку вместо приветствия. Ристана взялась кормить Марита, но захотела недовольно побурчать. Опять каша. Он, как видит кашу, сразу морщит лобик и становится похож на Элвина. А вот когда подают яблочные пирожки, улыбается просто вылитый тирий. Разве я морщу лобик, Марита? Удивился Эл. Что вы, Ваше Величество? Марита театрально прижала руку к груди. Просто малышок еще не научился надевать маску холодного безразличия, когда вообще не поймешь, что у вас на уме. Но дайте ему годик другой. Рестам взрослел очень медленно, что было естественно для дракона. Даже в возрасте трех лет он пока еще делал первые неуверенные шажочки и не произнес ни единого слова. Мне поначалу хотелось, чтобы все происходило быстрее, как у обычных смертных. Но потом я поняла, в этом тоже есть удовольствие. Хватит времени насладиться в полной мере его долгим-долгим детством. Потом ведь вырастет, перестанет от нас зависеть, сбежит от нас кататься по стране и получать десяток университетских образований. Мы уже не сможем каждый день видеть нашего красавчика». Я подсокала языком, чтобы заставить его засмеяться и все таки начать есть кашу, а не морщить лобик. И правда, глаза у него от Элвина. Или бабушки, что вернее, такие же серьезные, Но вот улыбка уже от отца. Зато от Ирте он унаследовал самое главное — неумение утаить своего отношения к происходящему. Чувствую, не пройдет и пятидесяти лет, как мы увидим этот характер в полной красе и еще поскучаем по тем временам, когда он разговаривать не умел. Я думала погулять сегодня с ним сама, но Элвин изменил мои планы, сообщив, «Айса, великая княгиня первой окраины, жаждет с тобой познакомиться». Она была впечатлена, что ты знаешь их традиции и делаешь приписки к посланиям на их старом наречии. «Да, конечно. Могу прямо сейчас пойти к ней, а то во время ужина нам не дадут толком пообщаться». Я сразу встала, но Элвин остановил. «Не спеши так. У нас с ними намечается серьезный конфликт по поводу пошлин. Пусть не думают, что мы готовы сдаться из-за льстивых речей». «Сделай для начала лицо менее приветливым». «Как у тебя? Холодной каменной стенкой?» Я рассмеялась. Он покосился на Мариту, но та теперь была сосредоточена только на ребенке и нас не слушала. «Я ваших выпадов не понимаю», — произнес он, подчеркивая тем, что как раз прекрасно каждый выпад осознал. «У меня на самом деле вместо лица маска холодного безразличия». Я наклонилась и поцеловала его в губы, смеясь над его удивлением. Он кажется единственной в империи, кто о своем умении сдерживать эмоции не осведомлён. Не всегда, любимый. Но те моменты, когда ты очень небезразличен и не можешь скрыть чувств, обычно происходят, когда мы наедине. А я подобное чудо держу ото всех в тайне. Пусть не смеют догадаться, что с тебя можно стрясти, хоть процент пошлин. Я уже говорила, как тебе идет корона. Он усмехнулся, но притянул мою руку и поцеловал прямо в обручальное кольцо. «Спасибо, что ты есть», — проговорил, глядя снизу. «Без тебя я бы не справился. Врешь. Ты был рожден для этого пути, потому справился бы в любом случае. Но спасибо, что это говоришь. Я все равно собираюсь продолжать участвовать». «О!» Его желто оранжевые глаза чуть ожили. «Я вспомнил одну университетскую игру. Можем сегодня же ее устроить. Правила простые. Играешь в мацхэ, и при потере каждой фигурки снимаешь с себя часть одежды». Я закусила губу, чтобы не смеяться. «Признайся, ты это только что придумал». «Ну ладно, поиграем. У меня хорошее предчувствие и новая стратегия. Ты после пятнадцатого хода останешься без штанов». «Эй!» — Марита напомнила о своем присутствии грозным рычанием. «Мамаша и папаша, вы что там мелите? Тут же ребенок. Мы виноваты ей улыбнулись. Подошли, одновременно наклонились к Кристану и чмукнули его в обе щёчки, испачканные кашей. Пока Марита не принялась отчитывать нас заново, церемонно пошагали на выход. «У нас вообще-то важная встреча с гостями из первой окраины». Но это дело было простым. Наверное, намного эмоциональнее пройдет встреча с главой седьмой окраины. Мы волновались и очень ждали его визита. Никогда еще в истории предводителем окраины не становился чистокровный дракон. Это сразу будто ставило ее в привилегированное положение. Ни у кого до сих пор не повернулся язык назвать Дракшеле великим князем, хотя он сам согласился на такой статус. Местные князья потому и одобрили без споров кандидатуру Майера Сао, когда он изъявил такое желание». Они предчувствовали, что с драконом во главе уже никогда не окажутся в бедственном положении. Элвин переписывался с другом, был в курсе всех событий, но сам Майер в столицу приезжать не спешил. Отговаривался множеством дел. Его душа все еще истерзана и болит, хотя магии смогли вернуть его разум. Сердцевина или радышка Не те города, где ему будет легко забыться и излечить рану до конца. Пройдет лишь бы хватило времени, чтобы прошло. Как и у всех нас, отболит, утонет в прошлом, останется только трудными воспоминаниями и слезами на могилах. Это не конец моей истории, а начало новой. Удивительной истории становления великого князя седьмой окраины Майра Сао, прекрасного молодого дракона, затаившийся в желтых глазах печалью. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Ирина Ефремова.